Второе. Шесть лет назад, находясь по делам в Нью-Йорке, я потерял свой сотовый телефон. По рассеянности оставил его в такси. После ужина в ресторане, вернувшись поздно в отель, я не сразу обнаружил пропажу. Когда опомнился и позвонил в таксомоторную компанию, было уже поздно. Какой-то пассажир, которого водитель вез после меня, обнаружил его и забрал с собой. Он, конечно, не стал звонить по номерам, записанным в памяти моего телефона, чтобы найти хозяина. Зато мне пришла в голову хорошая идея. С телефона своего агента я отправил ему СМС. Примерно час спустя мне позвонили, и человек, не слишком хорошо изъяснявшийся по-английски, предложил вернуть мне мой телефон за вознаграждение в 100 долларов. Я принял его предложение, решив, что так будет проще. Встреча должна была состояться в одном из кафе на Таймс-сквер. Но стоило мне прибыть к намеченному времени в это кафе, как я тут же получил уведомление от шантажиста, что сумма выкупа изменилась. Теперь я должен был положить 500 долларов в указанное место на Куин. И тогда я сделал то, что должен был сделать с самого начала. Рассказал о случившемся двум первым попавшимся полицейским, которых встретил, выходя из кафе. Не прошло и четверти часа, как они отследили местоположение моего мобильника через спутник, задержали похитителя и вернули мне телефон. почему бы мне не попробовать провернуть то же самое с телефоном Анны? Мало ли что могло случиться. Может, она сама его отключила или разрядилась батарейка. Но ведь можно попробовать. Мой компьютер все еще был открыт. Я спросил у официанта код, чтобы подключиться к Wi-Fi, и зашел на сайт производителя ее телефона. Первый этап — Я преодолел без особых проблем. Достаточно было вписать адрес ее электронной почты. Я легко это сделал. Но споткнулся на второй ступеньке. «Введите пароль». Я не стал тратить время, перебирая на удачу возможные варианты. Обычно такой трюк удается только в кино и в телесериалах. Поэтому сразу кликнул «Забыли пароль?». Открылось новое окно. и мне предложили ответить на два кодовых вопроса, с помощью которых в целях безопасности блокируется доступ третьих лиц. Для этого надо знать, какие параметры ввела Анна для своей идентификации при выборе номера. Назовите модель первого автомобиля, на котором вы ездили, укажите первый фильм, который вы смотрели в кинотеатре. Я легко ответил на первый вопрос. У Анны в жизни был всего один автомобиль, мини-купер, цвета мороженый каштан, купленный с рук по случаю два года назад. Она обожала свой кабриолет, хотя и не часто им пользовалась. Когда она говорила о нем, то называла не просто мини или машина, а мой мини-купер. Поэтому... Я без труда заполнил первую клеточку и был абсолютно уверен в правильности ответа. Со вторым все оказалось сложнее. У нас с ней разные вкусы в отношении кинематографа. Мне нравятся Тарантино, братья Коэны, Брайан де Пальма, старые триллеры и юные гении категории Б. Она же предпочитает более интеллектуальное кино из подборки Телерамы, Михаэль Ханеке, братья Дарден, Абдалатив, Кешиш, Фатих Акин, Кшиштов Кеслевский. Но сопротивление наших вкусов никак не продвинуло меня в этом вопросе. Не так много на свете детей, которые начинают свое знакомство с кинематографом с белой ленты или двойной жизни Вероники? Я задумался. В каком возрасте дети впервые могут пойти в кино с родителями? Свой первый раз я помню очень хорошо. Лето 1980 года. Бэмби в кинотеатре Олимпия на улице Антиб в Каннах. Мне пришлось притвориться, что Саринка попала в глаз, чтобы скрыть слезы. когда умирала мать бедного олененка. Черт бы побрал этого Уолта Диснея! Анне сегодня 25 лет. Если, допустим, она посмотрела свой первый фильм в 6 лет, то это случилось в 1997 году. Я заглянул в Википедию, и один фильм, вышедший в том году, бросился мне в глаза. «Титаник». Он имел планетарный успех. Все девчонки в те времена, должно быть, с ума сходили по Лео и упрашивали своих родителей пустить их к кино. Мне показалось, что я нашел ответ. Сгорая от нетерпения, я впечатал название фильма в нужную клеточку и стал ждать ответа. «Неверный ответ. Вы указали для кодировки другое название». перепроверьте информацию и попробуйте еще раз». «Очень жаль». Я, видимо, поторопился с ответом. «Теперь мне осталось всего две попытки, прежде чем система блокирует доступ. Я не спеша стал раскладывать все по полочкам. Мы с Анной принадлежим к разным поколениям. Она, вероятно, могла попасть в кинотеатр раньше, чем я». Но в каком же возрасте? Гугл меня спасет. Я напечатал в поисковике "в каком возрасте вести детей в кино". Ответ мне заставил себя ждать. Двенадцать страниц, сотни ссылок. В основном, конечно, родительские форумы и странички для женщин. Я открыл на выбор несколько сайтов и среди разнообразия мнений нашел консенсус. в два годика. Рановато, а в 3-4 можно попробовать. Назад в Википедию. 1994 год. Анне три года, и родители могли повести ее на Король Лев. Самый известный в те годы полнометражный мультик и как раз для этого возраста. Новая попытка и опять неудача. Черт, Все возможности исчерпаны. Право на ошибку больше нет. Зря я надеялся легко решить проблему. Игра казалась легкой только с первого взгляда. Но слишком много возможных решений, слишком много параметров, которые надо учитывать. Нет, никогда я не отгадаю пароль, придуманный Анной. «Ладно, попробую в последний раз». В 1995 году ей исполнилось четыре. Я закрыл глаза и представил себе, какой она могла быть в этом возрасте. Воображение нарисовало мне маленькую девочку-смуглянку с тонкими чертами лица, изумрудными глазами, нежным трогательным взглядом и застенчивой улыбкой. Вот она идет в кино в первый раз в своей жизни. родители ведут ее на… Еще один взгляд в онлайн-энциклопедию. В тот год сеть взорвал гениальный мультик «История игрушек». Я напечатал ответ и занес палец над кнопкой «Enter». Последний раз закрыл глаза, чтобы представить себе ситуацию. Девчушка еще стояла перед моим мысленным взором. Черные косички Джинсовый комбинезончик, разноцветная маечка, аккуратные маленькие ботиночки. Она улыбается, она довольна. Отчего? От того, что родители ведут ее на историю игрушек? Это как-то не очень вяжется с образом Анны, которую я знаю. Я стер название фильма и вернулся к размышлениям. «Рождество 1995 года». Анне почти пять лет. Она в первый раз собирается пойти в кинотеатр, но фильм выбирает сама. Она ведь уже большая, умненькая и самостоятельная девочка, и точно знает, чего ей хочется. Какой же мультфильм мог ей понравиться? В каком она могла найти героиню, на которую хотела быть похожей, чтобы с ней познавать жизнь? Я опять просмотрел список фильмов того времени, имевших большой успех, стараясь представить себе мир глазами маленькой девочки. Ну, конечно, Покахонтас, индианочка из племени Паухатанов, дочь вождя, которой диснеевские художники придали сходство с Наоми Кембл. Меня охватила нервная дрожь. Еще до того, как я ввел магическое слово из десяти букв, я был уверен, что угадал. Дадут ли мне ее пароль? Да. На этот раз все прошло замечательно. Я ввел необходимые данные в программу спутниковой системы отслеживания местонахождения телефона с ее номером. Не прошло и полминуты, как на моем экране замигал голубой маячок.